Глава семнадцатая. Прошло пять дней с момента того разговора с Олей. Я сейчас стоял на ресепшене и ждал свою группу. Дело в том, что я снова выхожу в рейд, причем в другом городе. Это придавало ситуации еще больше ажиотажа, и меня переполняли ожидания пополам со страхом. Причина последнего стояла рядом и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу. «Ну скоро они там!» — заныла Лида. Мы же так можем не успеть. Куда это, удивился я. Порталы постоянно работают, да и там нас ждать будут весь день, так что спешить некуда. А вот забыть что-то будет обидно. Тут я и сам на всякий случай мысленно пробежался по собственному снаряжению: комплект наемника на мне. Запас созданных вечером архикоинов к метателю и броне, а также взятый второй револьвер у Пашутина с запасными патронами в рюкзаке. Первый стал штатным оружием Лиды, чем она невероятно гордилась. Там же в рюкзаке методичка по материалам и запас еды на два дня. Вот и все. Это мы с тобой новички, и еще имуществом не обросли, — продолжил я. А Тим со своими бойцами давно в рейды ходят, так что наверняка тщательно свою амуницию подбирают. Да, Тим снова взял меня к себе. Не сказать, что он был в восторге от присутствия с нами Лиды, но Иван разрешил. или, скорее, даже настоял. Да и в прошлый раз она показала себя неплохо. А то, что изначально повела себя глупо, так это потому, что ее никто не готовил и правила поведения не объяснял. Но сейчас она член нашей группы, так что этот момент мы вчера весь день и исправляли. Но обо всем по порядку. На следующий день после памятного разговора с Олей я все утро экспериментировал с разными напитками, повышающими выработку различных типов энергии, и полностью подтвердил свою новую методику, как и в принципе теперь мог создать все типы архикоинов. Лида пришла ко мне только в обед. До этого момента бабушка, что лично забрала ее из дома, не отпускала. Но поговорить с ней о просьбе Оли удалось только после занятия с Павлом Альбертовичем. «Лид, — начал я осторожно, — когда мы пошли в сторону общежития, сегодня, как ты слышала, у меня было последнее занятие, так что еще несколько дней поработаю над закреплением навыков, и мне нужно будет снова идти в рейд. Я с тобой, — мгновенно все поняла дочка, — а если оставишь, то снова сбегу. Ты же понимаешь? Вот чего мы с Олей и боимся. Но ты же помнишь, как там было опасно. Но я справилась». Снова перебила она меня. «Да, понимая, что переубедить ее у меня пока не получается, сдался я. Но возьму я тебя только с одним условием. Девочка насторожилась, а я достал портальный камень. Ты сейчас же при мне привяжешь это к своей ауре, и если в рейде я прикажу тебе активировать его, ты подчинишься без пререканий». Лида настороженно посмотрела на камень и тут же возразила. А если ты мне прикажешь его использовать сразу после выхода из КПП? М да, уловка не сработала. А дочка, поняв, что раскусила мой план, продолжила. Нет, не надену. Тогда так. Без какой-либо страховки твоей жизни я тебя точно с собой никогда не возьму. Так что камень ты все-таки привяжешь. Но обещаю, что без серьезной угрозы для твоей жизни приказывать тебе использовать его не буду. «Только в критической ситуации, но тогда ты без пререканий выполнишь приказ». Лида недовольно засопела, но, увидев, что меня это в этот раз не пронимает, взяла у меня камень и буквально за пару секунд добавила в него свою ауру, после чего повесила себе на шею. «Все, теперь точно в рейд без меня не смей идти!» «Хорошо», — кивнул я. А потом в течение двух дней я не только отрабатывал показанные учителем приемы создания аурных конструкций и изучал методичку по материалам, попутно создав простейший ночник, но и пытался научить Лиду о повиновения при действиях в составе группы. Благо, что хоть условным сигналом, который бывшие псионы применяли при зачистках в гнездах и перенесли в новую службу, Лиду обучили ранее. Там на самом деле не так уж и сложно. Они все простые, и, главное, рефлекс применения наработать, чем мы и занимались. Ольга, видимо, надеялась, что я все же найду слова, чтобы отговорить дочку от походов со мной. И когда узнала, что это не так, сначала наорала на меня, а когда я ее решил успокоить, что все же заставил ту надеть портальный камень, расплакалась. После этого мы с ней больше не виделись. А вчера я пришел к Ивану и заявил о своем желании снова взять задание. и спросил, кого он мне может посоветовать, учитывая обременение в виде дочки. И тот, недолго думая, вызвал Тима. Видимо, это судьба. Хоть сам мужик не обрадовался, но раз начальство дало добро, да и девочку в гильдии любили, то он согласился. Тем более, что они как раз взяли задание на убийство волколака, что завелся в Рязанских лесах и повадился живность у тамошних фермеров уничтожать. «Враг по прошлому рейду нам уже знакомый, так что нам предстояло отработать только взаимодействие», на что Тим выделил день. Увы, но больше времени не было, и так из-за нашего участия поход отложили. И вот мы теперь стоим и ждем нашу группу, чтобы потом всем составом доехать до территории Бармашова и уже оттуда, через портал, перейти на Рязанские земли, что контролировал Кириллов Андрей, мой тёзка и даже почти что ровесник. если бы не утраченные мной семь лет жизни. Его я помнил, хоть и смутно, тоже с Хеллы, так что князь, причем стал им одним из первых. Он тогда был примерно моего роста, только комплекция более богатырская. Интересно, как он изменился? — Вы уже готовы? — прервал мои размышления, зашедший в общагу Тим. — Давно уже, — недовольно пробурчала Лида, но тот не обратил на нее внимания. — Идем. «Нам передали, что ночью снова было нападение, так что медлить больше нельзя». «Неужели никто из местных не взялся?» – по пути к машине уточнил я. «Там же есть отделение гильдии, да и сам Кириллов. Князь занят общей обороной, а там леса, так что их патрулирование – его главная обязанность. Заведется друид, считать ЧП для всего альянса. Рязань сейчас – наша главная житница и продовольственный край». 90% продуктов именно там производят, а насчет гильдейцев, так они же без дела не сидят, у всех заказы, да и отделение там не шибко большое, особенно если с нашим или ленинградским сравнить. Тут мы дошли до грузовичка, и разговор сам с собой увял. Тим сел в кабину, а я, подхватив Лиду, запрыгнул в кузов. Домчались с ветерком, да и расстояние здесь плевое. А там, возле большого здания, бетонной коробки со стороной метров сорок, припарковали наш транспорт на оборудованной стоянке и, высадившись, пошли к видневшимся створкам ворот. «Портальный комплекс», — махнул рукой на здание Тим. «Нам как зайдем налево. Движение интенсивное, так что не потеряйтесь». «Ага, ждать не будем», — поддакнул Борис, недовольный, что нас навязали группе. Поток людей, заходивший и выходивший из здания, и вправду был не маленький. Наверное, поэтому ворота, а не дверь, сделали. Чем-то это напомнило мне вход в метро. Чтобы не потерять в сутолоке Лиду, я взял ее за руку. И она даже не стала врываться. Уже плюс ей. Внутри оказалось просторно, что неудивительно при размерах здания. Под потолком висели мощные лампы, хорошо освещавшие все пространство. А перед нами раскинулся ряд коридоров. отделенных друг от друга натянутыми веревочными канатами в районе пояса. Каждый коридор вел к двери, рядом с которой стоял представитель портальной гильдии. Над дверьми висели большие таблички с названиями городов. По одной на две двери. Как я понял, одна отвечала за путь от нас, а другая к нам. «Держи!» Когда мы подошли к коридору с дверью в Рязань, Тим дал мне два архикоина. «Здесь по 300 единиц в каждом». Как раз цена прохода на человека. А как цену рассчитывают, стало мне интересно. Но ответил не командир группы, а дочка. Считывают количество энергии, что уходит на включение двери и умножают на два. Все просто. Да, действительно просто. Но цены грабительские. Я заметил, до Омска цена ниже, чем до Рязани. Обратил я внимание на цифру возле названия города на табличке. Так вот она для чего. «Разве количество пси не от расстояния зависит?» «Ну, пап, ты как маленький», — удивилась Лида. «Вот если ехать по дороге с ямами, что короче, и по той, где их нет, но она длиннее, вот где ты быстрее доедешь и меньше энергии сожжешь?» «Аналогию понял. Спасибо». «Действительно, сразу стало все понятно. Значит, на порталы сильно влияет состояние астрала в точке входа-выхода. Учту на будущее». «Тут подошла наша очередь, и я пропустил Лиду вперед, попутно отдав первый кристалл». Портальщик быстро и привычно приложил его к торцу двери, после чего та втянула в себя энергию архикоина и засветилась в аурном зрении мягким белым светом. Сам же кристалл просто рассыпался. «Активация десять секунд», — скучающе произнес портальщик, кивнув на дверь. Лида тут же взялась за ручку и, открыв ее, скрылась внутри. — Десять секунд? Так это и я успею пройти? — Не положено, — обломал меня гильдеец. — По одному человеку на активацию. Техника безопасности. — Ага, как же. Скорее жадность. — Ну да ладно. Второй кристалл у меня тоже есть. Пройдя на другую сторону, мне показалось, что я вышел из международного аэропорта и сразу оказался на провинциальном вокзале. Огромное количество коридоров. что вели не только по территории бывшей России, но и на весь мир сменился всего десятью коридорами, ведущими только в русские города. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Омск и Новосибирск. Ощущение дополнялось находящимися здесь магазинчиками с сувенирами. Надо сказать, довольно своеобразными. В основном там были части тел животных или особо красивые гербарии, и кебана. «А выйдя из здания, мы сразу попали на продовольственный рынок открытого типа. Обычно дальше этого рынка никто в Рязани из чужаков и не ходит», поделился Борис, который, видно, настроился на деловой лад и временно отбросил неприязнь из-за навязанных в группу людей. «Да и местные не против такого расклада, и наоборот, заворачивают чужаков на выходе. Так что придется подождать заказчика. Я был не против». Тем более, здесь было на что посмотреть. Особо бросалось в глаза, что на рукавах каждого человека, так чтобы это сразу было заметно, была нанесена эмблема. И у каждого своя. Так я сначала подумал. Но оказалось, что ничего подобного. Это гербы кланов. У Князева-то и у Ивана я с кланами как-то не сталкивался, а на пестром фоне иностранцев они и вовсе не выделялись. А вот здесь, пожалуйста. Торговые ряды от тех, что я видел раньше, отличались, пожалуй, только ассортиментом. Но каким? Тут были как привычное мясо курицы, кролика или свиньи, так и неизвестная мне вырезка зайца-пластуна. Или вот отдельно лежали кучкой яйца резкие вырывателя. Понятия не имею, что это за зверь. Но над яйцами в Астрале висела информация, что их можно использовать как в еду, так и попробовать вывести питомца. В первом случае яйца давали усиление стихии земли, и не рекомендовалось их готовить с продуктами на плюс к молнии. И в таком духе здесь описывался каждый продукт, что мясной, что растительного происхождения. Среди растений новых видов даже больше было, и продавались саженцы. Но долго походить и осмотреть весь немалый рынок нам не удалось, потому что наконец-то пришел наш наниматель. И для меня стало неприятным сюрпризом его личность. Виктор Заболотный, архитектор душ, восьмой уровень, виви-сектор, что любил пришивать людям несвойственные им части тела. Но почему он не в тюрьме?